Интерлюдия первая. Бояриня Ефросиния Федоровна Тришкина редко вникала в дела мужа. А если быть совсем точным, то редко вникала явно в открытую. И уж тем более никогда не позволяла себе вмешиваться, когда муж общался со своими подчиненными. Вот и сегодня стоило появиться у них в доме Бори Майкину, как бояриня сделала вид, что пошла заниматься своими домашними делами. На самом же деле она отправилась в библиотеку, которая находилась рядом с рабочим кабинетом боярина Тришкина. А еще в библиотеке было неплохо слышно, о чем муж беседует с гостями. Супруг про это маленькое увлечение жены прекрасно знал и не препятствовал. Но сейчас стоило ей лишь устроиться в удобном кресле, взять для видимости в руки книгу и налить себе чашечку чая, Как из кабинета послышался бешеный рык боярина и шум роняемой мебели. И усидеть на месте оказалось выше ее сил. Тем более и причина какая. А вдруг мужа там убивают? ⁇ Дорогой, что случилось? ⁇⁇ забежала боярня в кабинет, испуганно прижав ладони к лицу, правда не забыв при этом активировать огненную кольчугу. Картина, что открылась перед ней, была несколько нетипична для этого места. Перевернутое кресло, сидящий в углу прямо на полу боярский сын Майкин, и боярин Тришкин, ее любимый супруг, мечущийся по кабинету, словно дикий лев. Фрося замер на одном месте Владимир Сергеевич и с удивлением на лице посмотрел на жену. Я спрашиваю, что случилось? Показательно поджала губа она. Грохот на весь дом, крики. А если бы у нас были гости. И почему Боря весь побитый лежит на полу? Боярский сын Майкин действительно выглядел неважно. Перевязанная какой-то окровавленной тряпкой ладонь, огромная шишка на лбу и наливающий прямо на глазах синяк на всю левую половину лица. Причем синяк — это явно дело рук ее мужа. «Этот, этот!» — снова начал заводиться боярин Тришкин, указывая пальцем на Майкина — «Володя, успокойся!» – властно произнесла бояриня. И это действительно помогло. Владимир Сергеевич на секунду прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, а затем выдох. «Теперь рассказывай». «Этот урод нас подставил, милая», – почти спокойно сказал боярин. Причем подставил, судя по собранной мною, информации весьма крепко. «Настолько все плохо?» – удивилась Ефросинья. И было чему удивляться. Ее муж всегда ходил по краешку между законом и криминалом, но черты никогда не переступал. Было несколько неприятных случаев, опять же из-за неродивых подчиненных, но их получалось решать без особых потерь. Отчасти благодаря высокому покровителю. В принципе, этот покровитель мог уладить почти любые их проблемы, если бы захотел. Но откровенно разбойные выходки он не одобрял. Да и не доходило обычно до такого. Как правило, всякие худородные бояри и боярские дети и сами были рады, если в их дела входил в долю такой человек, как боярин Тришкин. Он и советом всегда поможет, и делом, если понадобится. Имея огромные связи в столице, можно решить множество вопросов. «Боярин», — жалобно простонал с пола Майкин, «там пацан совсем молодой, точнее два пацана» а гонору, как у князей столичных». «Пацаны!» — приподняла бровь бояриня, глядя на мужа. «Про второго не знаю», — устало вздохнул Владимир Сергеевич. «А вот первый — это некий вольный боярин Маркус Северский. А второго как зовут?» «Вольный боярин Корнев», — держась за глаз тихо ответил боярский сын Майкин. «Вот еще один вольный боярин», — развел руками Тришкин. «Северский», задумчиво протянула бояриня, «что-то знакомое». «Майонез», — подсказал ей супруг. «Точно», — аж подпрыгнула Ефросинья. «Салат северный, который тебе очень по нраву». «Именно», — кивнул боярин. «А этот?» В общем, он пообещал этому боярину сжечь его заведение, майонезную. «Дурак какой!» — укоризненно посмотрела бояриня на совсем поникшего Майкина, а затем перевела взгляд на мужа но ведь не сжег? не сжег, он вообще должен благодарить богов что жив остался всего лишь получил четыре дырки в руке и шишку на лбу все так серьезно нахмурилась фросья я как раз только сегодня получил информацию по этому северскому он в своем княжестве за куда меньший проступок вырезал боярина с частью семейства и забрал себе все его имущество причем боярин тот был из служивых «На хорошем счету у местной княгини». «Страсти какие!» — округлила глаза боярня. «Это еще не все». Затем он убил родича этой княгини, то ли племянника, то ли кузена, и из-за этого уехал в ссылку, сюда, в столицу. «Бешеный какой-то», — фыркнула Ефросинья. «А он что, действительно молод?» «Семнадцать лет всего. Молодой да ранний. Но ты же лично ему ничего еще не сделал». «Я нет», — снова вздохнул боярин, «но этот вот идиот общался с ним от моего имени». «Может, к папе обратимся?» — неуверенно произнесла боярыня. «И что мы ему скажем?» — хмыкнул ее муж. «Что, опасаемся какого-то юнца? А мы опасаемся?» «Ах да», — хлопнул себя по лбу боярин Тришкин. «Самое главное я тебе и не рассказал. Этот боярин Северский, он бывший боярич Демин». «Из тех самых Деминых?» «Из тех самых!» «Так он, когда из рода вышел, треть всех их бойцов себе под руку забрал, а они и не пикнули!» «Да что там за зверь такой?» — воскликнула боярыня, поглядывая на Майкина, теперь уже кровожадным взглядом. «Вот я сейчас и не представляю, что делать, дорогая!» — пожал плечами Тришкин. «По-хорошему, мне бы лично ему принести извинения!» «Да какую заплатить, но нельзя, боюсь, такого моя репутация не выдержит. Невместно!» «Знаешь что, дорогой?» — немного помолчав, решительно произнесла боярыня. «Я сама займусь этим северским». «Я же сказал, что не хочу обращаться к твоему отцу», — упрямо поджал губы ее супруг. «А я и не буду», — загадочно улыбнулась женщина.